Глава третья Шагнув навстречу пронизывающему ветру, Фрея снова подумала о Томе. «Знаешь, здесь все будет по-другому», — сказал он, когда она выходила из дома тем утром. «Другое место, другие люди, у тебя все сложится, обещаю». Луна прижалась к ее ногам, оказывая моральную поддержку и оставляя на джинсах шлейф из черных шерстинок. «Знак истинной любви Лабрадора», — как шутил Том. Небольшой коттедж, который они купили, располагался на собственном участке земли близ деревни Орфер на берегу Скапа-Флоу. Гавань на Аркнейских островах, расположенная к югу от острова Мейнленд. В доме было тепло и уютно, тогда как снаружи окна все заволакивала удушающая темнота. Фрей не хотелось уходить. Том крепко обнял ее, — поцеловал в макушку, и на краткий блаженный миг между ними все стало как раньше. «Они будут совсем не похожи на тех придурков из Геральт. Вот увидишь!» — добавил он. Но, и в этом состояла главная загвоздка, даже придурки из Геральт поначалу не были придурками. Дверца машины захлопнулась, как только ее отпустили, и этот звук вырвал Фрейю из размышлений. Три пары глаз таращились на нее. Она подняла руку в неуверенном приветствии и направилась к троице у ленты оцепления. Она чувствовала, как холодный воздух проникает сквозь пальто, посылая острую боль в левое бедро, еще не зажившее полностью. Она сунула руку в карман, придерживая слабое место, стараясь не хромать. Тщательно подобранные слова выстроились на языке четкими рядами, и она сделала глубокий вдох. «Вам не положено здесь находиться!» Она резко остановилась. «Что сказала эта женщина?» Последовало молчание. Больше никто не проронил ни слова. Словно все ждали от фрей чего-то вроде «прошу прощения», как будто она сделала что-то не так. «Вам не положено здесь находиться!» перегрикивая шум ветра, повторила женщина в фиолетовом пальто. Она указала в сторону оставшихся на парковке машин экстренных служб. «Произошел инцидент!» «Этим утром туристический центр закрыт для посетителей, вход только для прессы и полиции. Извините, дамочка!» Фрей ничего не ответила, и злобный рой пчел громче зажужжал в голове. «Пожалуйста, садитесь в свою машину и уезжайте!» На этот раз высказался один из полицейских в форме. «Женщина!» Фрей почувствовала себя настолько сбитой с толку, а просьба прозвучала таким властным тоном, что она почти подчинилась. «Нет, вы не поняли. Я...» «Фрея, Фрейя Синклер, новенькая!» Три лица перед ней исказились в замешательстве, и Фрея мысленно отругала себя за то, что ляпнула глупость. «Все в порядке, я должна находиться здесь!» «Это кто сказал?» — поинтересовалась женщина-полицейский. «Кристин?» «Кто?» «Мой редактор». «Кристин Флет из Аркадиан?» — спросила дама в фиолетовом пальто, все еще хмурясь. Фрея кивнула. «Вы джил? «Да, это я. Кристин прислала меня к вам, я новенькая». Фрей в не зажмурилась. Какого хрена она продолжала это повторять? Когда она снова открыла глаза, Джилл уже покинула свою посту ленты оцепления и направлялась к ней по гравийной дорожке. Фрей чувствовала, как от хруста приближающихся шагов напрягается каждая клеточка ее тела. Джилл остановилась всего в нескольких дюймах от нее, так близко что Фрейя могла разглядеть плохо растушеванные границы тонального крема по краям щек и следы губной помады на подпорченных никотином зубах. От женщины дурно несло сигаретами и несвежим кофе, чего Фрею замутило. Джилл положила руку ей на предплечье, и даже сквозь желтый дождевик и толстый флис под ним прикосновение казалось грязным, заразным. «Кристин ничего не говорила о том, что этим утром мне придется поработать нянькой». «И что, черт возьми, она должна сказать на это?» Фрей не знала, что ответить, поэтому промолчала. «Пойдем», — Джилл кивнула в сторону белой Ауди. «Поговорим там». Джила хватила Фрейю за плечо, потащила за собой, и они сели в машину. Салон Ауди сам по себе смахивал на место преступления. Все казалось липким а в нос била такая вонь, что Фрей невольно чувствовал на языке привкус остатков газировки в раздавленных банках айрон-брю, валявшихся на полу, и чипсов из пустых пакетов, устилавших задние сиденья. «Ну, и кто ты такая?» — спросила Джилл, когда дверца машины захлопнулась, запирая их внутри. На вид женщине было лет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят, если отбросить всякую любезность. Короткие каштановые волосы обрамляли круглое лицо, которое даже в тепле отливало нездоровым фиолетовым оттенком еще более глубоким, чем ее пальто. «В каком смысле?» «В том смысле, что я хочу знать, с кем мне придется иметь дело. Насколько сильно я должна тебя баловать? Ты новичок на этой работе? Или не первый год? Не похоже, что ты давно окончила школу, цыпочка». Фрей почувствовала, что нахмурилась еще сильнее. Ей 32 года, и вряд ли ее можно назвать вчерашней школьницей. Она решила ответить кратко. Последние 10 лет я периодически работала репортером. С некоторым опозданием она вспомнила, что нужно добавить. «А что насчет вас?» Выражение лица Джил изменилось. Она выпятила грудь. «Я работаю в этой газете уже 30 лет. Начала сразу после школы. Никогда ничем другим не занималась». Фрей кивнула, не зная, что сказать. Она жалела, что не спросила Кристин, можно ли ей прийти в редакцию этим утром, как они изначально договаривались. Первый день на новой работе – то еще испытание, но изменение плана выбило ее из колеи, и теперь она изо всех сил пыталась прийти в себя. Вдобавок ко всему, резкая манера общения этой женщины, атака мерзких запахов и назойливое шуршание полицейской ленты, соединившись превратили ее мозг в кашу». Мысленно Фрея вернулась к разговору с психологом, к которому ее направили после несчастного случая. Тогда впервые прозвучало предположение, что она, возможно, страдает аутизмом. Фрея понятия не имела, что это значит, но психолог описал один из аспектов этого состояния как ощущение, будто все чувства включаются одновременно и обостряются до предела. Часто бывает так? что малейший шум превращается в невыносимый грохот, — объяснила психолог. Самый тонкий аромат становится невыносимым зловонием. Фрейя понимала это, по-настоящему хорошо понимала. Именно так она чувствовала себя в эту минуту и отчаянно боролась с собой, сились игнорировать все навязчивые звуки и запахи. Заставляла себя поддерживать зрительный контакт, изображать заинтересованность. «Они много тебе рассказали?» — спросила она, кивая поверх плеча Джил на полицейских у кордона. Она старалась сохранять непринужденный тон, насколько она могла судить, у нее это получалось. Новая коллега, казалось, не замечала ее дискомфорта. «Эти, что ли? От них ничего не добьешься?» Джилл проследила за взглядом Фреи, устремленным в окно. Двое полицейских смотрели на машину и, судя по движениям губ, что-то обсуждали. Фрея была почти уверена, что прочла по губам произнесенное женщиной слово «Дурында». «Это констебль Флинн, Кейт», — сказала Джилл, — «прослужила в полиции всего 12 месяцев и думает, что она тут всем заправляет, упивается властью, а это Джим или констебль бренниган скорее всего, он просто пьян». Констебль Флинн выглядела молодо, лет на 20 с небольшим, со светлыми волосами, убранными под полицейскую фуражку и выражением рвения на лице свойственным новичкам. В это же время ее коллеге, констеблю Бреннигану, казалось, давно пора на пенсию. Его темные его волосы явно нуждались в стрижке, а на морщинистом лице лежала печать апатии, выдавая в нем служаку, который насмотрелся всякого и теперь плевать на все хотел. «И кто же дал нам наводку?» — спросила Фрея. «Мне!» — «Прошу прощения». «Наводку дали мне, а не нам». Джилл снова повернулась к Фрейе, обдавая ее очередной порцией никотинового дыхания. «Кристин сказала тебе, что кто-то слил информацию в газету?» «Кристин ничего не говорила об этом, потому и спрашиваю». «Да, это я получил наводку. Сегодня утром мне позвонил на мобильный мой надежный источник Майкл Таури». Он фермер, живет неподалеку, в Норт-Дайке, Сказал, что часов в семь видел синие огни и лучи фонариков у берега. Мы с Майклом давно знакомы. На этих островах многие знают меня по работе в газете. Как знают и то, что мне можно доверить конфиденциальную информацию. А я уж сама разберусь, как ей воспользоваться». Фрей задумалась. Если этот Майкл увидел огни около семи, во сколько же он позвонил Джил? Как долго она стояла на ледяном ветру пытаясь разнюхать что к чему я сразу же направилась сюда продолжила джил сказала кристин что выясню что происходит прежде чем об этом узнают все любопытные блюдки по нашу сторону пентланд ферта пентланд ферт пролив между северным берегом шотландии и арканейскими островами соединяет северное море с атлантическим океаном в разговоре возникла пауза у фрейя сложилось ощущение что джилл ожидает ответной реплики «Здесь работает бригада криминалистов. Они исследуют что-то в поле на южной стороне с корабрей. «Если Джил, и ожидала что-то услышать, то явно не это». «С чего ты взяла?» «По дороге сюда я заехала на автостоянку за пляжем. Оттуда, с вершины защитной насыпи, все хорошо просматривается. Палатки на месте преступления, дуговые лампы, люди в белых бумажных комбинезонах. Я видела много подобных сцен на своей последней работе». Теперь настала очередь Джилл замолчать. Ее взгляд скользнул по лицу Фреи, словно она что-то искала. Что бы это ни было, она этого не находила. «Догадываюсь, что вчерашний шторм либо что-то смыл, либо раскопал. Как ты думаешь?» По-прежнему никакой реакции. Снова вернулось шуршание ленты оцепления, и этот звук становился тем громче, чем дольше между ними тянулось молчание. Джилл с прищуром смотрела в глаза Фреи. В конце концов, фрейя уступила желание отвести взгляд. Джилл все-таки прервала паузу. «Ладно, у меня есть идея». Она открыла дверцу машины, и в салон со свистом ворвался ветер. «Ты ничего не говоришь, слышишь? Следуй за мной». Джилл выбралась из Ауди и зашагала к оцеплению, прежде чем Фрей успел ответить. Вылезая из машины со стороны пассажирского сиденья, она услышала, как Джилл кричит. «Ладно, я знаю, что там труп, так что у вас два варианта. Либо вы вызываете сюда инспектора, чтобы он сделал заявление для прессы, либо я публикую то, что мне известно на данный момент, и мы предоставляем публике возможность строить догадки по поводу всего остального». Фрея присоединилась к Джилл. Констебль бренниган улыбался, качая головой, но его молодая напарница... Не находила в этом ничего смешного. «Да кем, черт возьми, ты себя возомнила?» — проворчала констебель Флинн. «Я — старейший репортер на этих островах, детка. Я — глаз народа. Моя газета вот уже полтора столетия привлекает вас к ответственности, и я...» «Привлекает нас к ответственности? Так вот как ты называешь то дерьмо, которым обливало нас летом». Что за дело за живое милая? бьюсь об заклад так и есть послушай это последнее предупреждение или ты сейчас же приведешь сюда этого Линию борова инспектором юа или я инспектором юер тот самый фергюс юер тишина все взгляды обратились к Фрейе они обжигали словно солнечный свет пропущенный через линзу и Фрей почувствовала как рука машинально тянется к сережкам в ухе. Чтобы унять этот порыв, она засунула руки в карманы пальто. «Откуда ты знаешь Фергюса Мьюера?» — спросила Джилл. Фрей не ответила. Она посмотрела на констебля Флинн. «Скажите ему, Фрей Син. Нет, скажите ему, что здесь Фрей Спенс. Нам нужно всего пять минут его времени, а потом мы уйдем». Констебль Флинн взглянула на своего коллегу, и тот просто кивнул ей. Может, они обрадовались перспективе заткнуть Джилла рот, или надеялись, что настырные репортерши уйдут и оставят их в покое, но как бы то ни было, констабль Флин отошла от оцепления и, стоя спиной к ветру, поднесла губам рацию, прикрепленную к плечу униформы. «Спенс?» — переспросила констабль Бренниган. «Случайно? Не родственница Нила Спенса?» Фрея кивнула. Она не могла видеть Джилл, но чувствовала, что та наблюдает за ней. Украдкой, краем глаза, Фрея взглянула на нее и подумала, что Джилл выглядит смущенной или рассерженной. Возможно, и то, и другое. «Я его дочь!» Констебль Бренниган тоже кивнул и опустил взгляд под ноги. Он снова улыбался, но теперь иначе. «Я хорошо помню Нила. Работал с ним, когда он еще носил форму. Хороший был человек. Я уважал его!» Он поднял глаза. «То, что произошло...» «Несправедливо!» Фрейя не знала, как на это ответить, поэтому лишь улыбнулась и кивнула. Констебль Флинн вернулась к оцеплению, на ее губах играла лукавая ухмылка. «Похоже, у твоей новенькой связи больше, чем у тебя, милая, глаз народа, мать твою!» Она повернулась к Фрейе. «У вас пять минут на беседу с инспектором!»